Глава четырнадцатая. Похоже, было, что Фанни ближе к правде, чем предполагал Эдмунд. Найти пьесу, которая была бы по вкусу всем, оказалось и впрямь нелегко. И уже плотник получил распоряжение, снял размеры, уже предложил, как устранить по меньшей мере два вида помех и, доказав неизбежность расширения работы расходов, уже принялся за дело, а поиски пьесы все продолжались. Шли и другие приготовления. Из Нортгемптона доставили огромный рулон зеленого сукна, и тетушка Норрис раскроила его, да так искусно, что сберегла добрых три четверти ярда. И горничные уже шили из него занавес, а пьесу все еще не подыскали. И когда подобным манерам прошли три дня, Эдмунд начал было надеяться, что ее так никогда и не найдут. Тут ведь о стольком требовалось позаботиться, стольким участникам угодить, столько требовалось приятных ролей, да сверх того, что пьеса была одновременно и трагедией, и комедия, что надежды прийти к согласию казалось и вправду так мало, как бывает во всем, что затевается с пылом юности. Сторонниками трагедии были обе мисс Бертром, Генри Крофорд и мистер Йейтс комедии «Том Бертрам». Правда, не в полном одиночестве, поскольку того же явно желала и Мэри Крофорд, однако из вежливости хранила молчание. Но при его решительном нраве и воле союзники казалось и ненадобны. И независимо от столь несовместимых требований, всем хотелось пьесу, в которой ролей было бы немного, но все приотличные и три главные — женские. Все лучшие пьесы были просмотрены попусту. Ни Гамлет, Макбет, ни Ателла, ни Дуглас, ни Игрок не содержали в себе ничего, что удовлетворило бы даже сторонников трагедии. А соперники, школа злословия, колесо судьбы, законный наследник и многие прочие вызвали еще более горячее возражение и были отклонены одна за другой. Стоило назвать пьесу, и кто-нибудь непременно находил в ней недостатки, и то с одной стороны, то с другой неизменно слышалось. «О, нет, это не годится. Лучше обойдемся без напыщенных трагедий». «Слишком много действующих лиц. Во всей пьесе нет ни одной сносной женской роли». «Дорогой мой Том, что угодно, только не это. У нас не достанет исполнителей». «Но кто же захочет исполнять такую роль?» От начала до конца одна буфанада. Это, может быть, и годится, да только для ролей простонародия. «Если вам непременно требуется мое мнение, по-моему, у нас в Англии нет и не было пьесы более пресной». «Я не хочу спорить, только порадуюсь, если от меня будет хоть какой-то прок, но думаю, это уж вовсе неудачный выбор». Фанни наблюдала и слушала, и втайне забавлялась, примечая эгоизм, который более или менее замаскированный, казалось, управлял всеми и гадала, чем же дело кончится. Для собственного удовольствия она могла бы пожелать, чтобы какая-нибудь пьеса все-таки была разыграна, поскольку ни единого спектакля никогда не видела, но все прочие более серьезные соображения были против того. «Так у нас ничего не получится», — сказал, наконец, Том Бертрам. «Мы непростительно тратим время попусту. Надобно на чем-то остановиться. Неважно на чем, лишь бы хоть что-то выбрать. Уж чересчур мы разборчивы. Незачем пугаться, если действующих лиц будет несколько больше. Можно исполнять и по две роли. Хватит нам так уж заноситься. Если роль незначительна, тем больше чести чего-нибудь в ней достичь. «С этой минуты я согласен на все. Я беру любую роль, какую бы мне ни предложили, лишь бы она была комическая. Пусть она будет комическая. Других условий я не ставлю». И затем, кажется, уже в пятый раз предложил законного наследника, сомневаясь единственно в том, кого предпочесть самому лорда Дьюберли или доктора Пангласа, и очень серьезно, но безрезультатно пытался убедить остальных, что среди прочих персонажей есть прекрасные трагические роли. Молчание, которое последовало за этой бесплодной попыткой, он же и нарушил, когда, взявший один из множества лежащих на столе томов с пьесами и полистав его, вдруг воскликнул. «Обеты любви!» А почему бы нам не взять обеты любви, которые ставили у Ревеншо? Как это нам прежде не пришло в голову? Меня вдруг осенило. Вот оно, то, что надо. Что вы на это скажете? Здесь две ведущие трагические роли для Яйца и Крофорда. И говорящий стихами дворецкий для меня. А если на него нет других желающих, роль пустяковая, но из тех, которые мне не противны. И, как я уже говорил, я готов взять любую роль и стараться изо всех сил. А что до остальных ролей, они подойдут любому. Остаются лишь граф Кэссел и Анхельд. Предложение было всеми одобрено. Все уже начали уставать от неопределенности, и первое, о чем подумал каждый. То из всех пьес, какие они перебрали, это для всех самое подходящее. Особенно был доволен мистер Йейтс. Он еще в Эклсфорде вздыхал по роли барона, жаждал ее сыграть, завидовал каждой тираде лорда Ревеншо, и ему только и оставалось повторять их все у себя в комнате. Неистовствовать в роли барона Уилденхейма было пределом его театральных мечтаний. И уже зная половину сцен наизусть, он с великой поспешностью предложил себя на эту роль. Надобно, однако же, отдать ему справедливость, он не собирался ее присваивать, но, помня, что есть еще прекрасная возможность произносить громкие речи в роли Фредерика, заявил, что равно готов и на нее. Генри Крофорд был согласен на любую из этих ролей какой бы ни выбрал мистер Яйц, он никак не станет возражать против оставшейся. Тут последовал короткий обмен комплиментами. Мисс Бертрам, весьма заинтересованная в роли Агаты, взяла решение на себя, заметив мистеру Яйцу, что здесь надобно подумать и о росте, и о фигуре, а поскольку он выше, он особенно подходит для барона. Все признали ее правоту, Две эти роли распределили соответственно, и она получила уверенность, что Фредериком будет именно тот, кто ей желателен. Теперь три роли были уже взяты. Оставался единственным мистер Рашоуд, за которого Мария всегда отвечала, что он согласен быть кем угодно. И тут Джулия, которая, как и сестра, намеревалась стать Агатой, изъявила величайшую заботу об интересах мисс Крофорд. «Мы забываем об отсутствующей», — сказала она. «В пьесе недостаточно женских ролей. Амелия и Агата могут подойти Марии и мне, а для вашей сестры, мистер Крофорд, ничего нет». Мистер Крофорд выразил желание, чтобы никто об этом не тревожился. Он совершенно уверен, что у сестры нет охоты играть, разве что понадобилась бы ее помощь, а в данном случае она бы и помыслить не могла, чтобы ее принимали во внимание. Но ему тотчас возразил Том Бертром, заявив, что роль Амелии во всех отношениях подходит мисс Крофорд, если только она согласится ее сыграть. «Амелия прямо создана для нее», — сказал он. «Как Агата для любой из моих сестер. И они тут ничем не жертвуют, ведь роль в высшей степени комическая». Последовало короткое молчание. На лицах обеих сестер выразилась тревога, ведь каждая чувствовала, что именно у ней есть особое право на Агату и надеялась, что остальные будут настаивать, чтобы она ее сыграла. Между тем, Генри Крофорд, который взял пьесу и нарочито-небрежно листал начало, скоро все уладил. «Я вынужден умолять мисс Джулию Бертром не соглашаться на роль Агаты». — сказал он. — Не то мне не сохранить необходимой серьезности. Вы не должны, право не должны, — обратился он к ней. Я не выдержу, если увижу на вашем лице бледную и скорбную маску. Мы столько с вами смеялись, что я неизбежно вспомню про то, и Фредерик с его ранцем будет вынужден ретироваться. Мила, учтиво было сказано. Но что касается чувств Джулии, эта любезная манера ее не обманула. Она подметила взгляд Марии, который убедил ее, что она обиделась недаром. Это уловка, хитрость. Ею пренебрегли, предпочли Марию. Торжествующая улыбка, которую Мария не сумела скрыть, выдала, как отлично она все поняла. И не успела еще Джулия взять себя в руки, чтобы заговорить, а уже против нее подал голос и родной брат. Да-да, агатой должна быть Мария. Мария, она лучше удастся. Хотя Джулия воображает, будто предпочитает трагедию, тут бы я на нее не положился. Нет в ней ничего такого, чего требует трагедия, и наружность не та. У нее и черты не трагические. И походка слишком быстрая, и разговор слишком быстрый, и серьезного вида она не сохранит. Лучше ей сыграть деревенскую старуху, жену-крестьянина. Право слово, лучше, Джулия. Эта роль совсем неплохая, поверь. Старушка с немалую силой духа поддерживает высочайшее добросердечие мужа. Тебе играть жену-крестьянина. «Жена-крестьянина?» — воскликнул Ейц. «О чем вы говорите?» «Самая незначительная, ничтожная роль! Такая будничная, ни единой выигрышной реплики! Такую роль вашей сестре? Да это оскорбление предложить такое!» «В Эклсфорде эта роль предназначалась гувернантке. Мы все сошлись на том, что никому другому нельзя ее предложить. Прошу вас, уважаемый распорядитель, чуть больше справедливости. Если вы не можете по достоинству оценить таланты вашей труппы...» вы не заслуживаете своей должности. «Ну, что до этого, дорогой друг? Так прежде чем я и моя труппа начнем играть, нам предстоит немного поломать голову. Но я вовсе не желал умолять достоинства Джулии. Нам ни к чему две агаты. И нам необходима жена-крестьянина. И вот же я сам подал сестре пример скромности, довольствуясь стариком дворецким. Когда роль пустяковая тем больше чести, если Джулия сумеет что-нибудь из нее сделать. Если же она так решительно настроена против всего смешного, пусть говорит то, что произносит крестьянин, а не жена крестьянина, и по всей пьесе поменяет их ролями. Он-то серьезен и, без сомнения, достаточно трогателен. А для пьесы никакой разницы. Что же до самого крестьянина, раз ему достанутся реплики его жены, «Я сам охотно сыграю эту роль». «При всем вашем пристрастии к жене-крестьянина ничего с этой ролью не сделаешь, чтобы она подошла вашей сестре», возразил Генри Крофорд. «И не годится нам испытывать ее доброту и навязывать ей такую роль? Мы просто не позволим ей согласиться. Не пристало нам пользоваться ее любезностью. Ее таланты понадобятся для роли Амелии». Амелия — такой персонаж, что сыграть ее труднее, чем даже Агату. На мой взгляд, эта роль самая трудная в пьесе. Чтобы выразить игривость и простодушие Амелии, не впадая в крайность, требуются большие способности, большая изощренность. Я видел, как хорошие актрисы терпели неудачу в этой роли. Простодушие и правда редко удаются даже профессиональным актрисам. Тут требуется тонкость чувств, которые они не обладают. Тут требуется благородное происхождение. Одним словом, некая Джулия Бертрам. Надеюсь, вы согласитесь? Он повернулся к Джулии с видом тревожно-умоляющим, который ее несколько смягчил. Но пока она колебалась, не зная, как ответить, опять вмешался ее брат. И заявил бы ту мисс Крофорд больше оснований сыграть эту роль. «Нет-нет, Джулия не должна быть Амелией. Эта роль совсем не для нее. Ей она не понравится и не получится у нее. Джулия слишком высокая и крепкая». Амелии пристала быть маленькой, легкой, с девичьей фигуркой и непоседливостью. «Роль эта подходит мисс Крофорд. И только мисс Крофорд, уверяю вас». «Мисс Крофорд похожа на Амелию и, конечно же, сыграет ее замечательно». Не слушая его, Генри Крофорд продолжал умолять Джулию. «Вы должны оказать нам услугу», — говорил он. «Право, должны. Когда вы обдумаете эту роль, вы, безусловно, увидите, что она вам подходит. Пусть ваш выбор — трагедия, но без сомнения окажется, что вас выбирает комедия». «Вам предстоит навестить меня в темнице с корзинкой провизии. Вы ведь не откажетесь навестить меня в темнице. Мне кажется, я даже вижу, как вы входите с корзинкой». Его уговоры не оставили Джулию равнодушной. Она заколебалась. Но не старается ли он всего лишь утешить и успокоить ее и заставить забыть о недавней обиде? Она не доверяла ему. Он пренебрег ею слишком явно. Его настояние, возможно, не более как вероломная игра. Джулия подозрительно глянула на сестру. Все решит выражение ее лица. Не встревожена ли она? Не раздосадована? Но на лице Марии покой и довольство. А Джулия хорошо знала, что в этой затее Мария может быть счастлива только за ее счет. И потому... Мигом вознегодовав, она дрожащим голосом сказала Генри Крофорду. «Похоже, вы не боитесь, что не сумеете сдержать смех, когда я войду с корзинкой провизии. А ведь можно было бы этого ждать. Но я вам так опасна единственно в роли Агаты». Она замолчала. У Генри Крофорда вид был довольно глупый. Казалось, он не знает, что сказать и опять принялся за свое Том Бертром. «Мисс Крофорд должна быть Амелией. Она будет превосходной Амелией». «Не бойся, я не хочу эту роль», — сердито, торопливо воскликнула Джулия. «Мне не быть Агатой, а никого другого я ни почем играть не стану. А что до Амелии, она мне отвратительнее всех ролей. Ее просто ненавижу». Противная, ничтожная, назойливая, ненатуральная, нахальная девица. Я всегда возражала против комедии, а эта комедия в ее худшем виде. И так сказав, она поспешно вышла из комнаты и почти всем стало неловко. Но особого сочувствия к ней не испытал никто, кроме Фанни, которая тихонько все слушала и с великой жалостью думала, что причина волнений Джулии — жестокая ревность. После ухода Джулии наступило недолгое молчание. Но скоро брат ее воротился к делу, к обетам любви, и вместе с мистером Яйцем стал нетерпеливо просматривать пьесу, чтобы удостовериться, какие понадобятся декорации. А тем временем Мария и Генри Крофорд беседовали в полголоса, и утверждение, с которого она начала, Конечно же, я очень охотно уступила бы эту роль Джулии, но хотя сама я, пожалуй, сыграю ее совсем дурно, я убеждена, что она сыграет еще хуже. Утверждение это, разумеется, удостоилось всех похвал, каких она ждала. Так продолжалось какое-то время, а потом общество его вовсе распалось, поскольку Том бертрам И мистер Йейтс отправились для дальнейших совещаний в комнату, которая теперь предстояло называться театром. А мисс Бертром вздумала пойти в пасторат, чтобы самой предложить роль Амелии мисс Крофорд. И Фанни осталась одна. Оказавшись в одиночестве, она первым долгом взяла лежащий на столе том и стала читать пьесу, о которой столько слышала. В ней проснулось любопытство, и она пробегала страницу за страницей с жадностью, которая время от времени сменялась разве что удивлением. Как можно было это предложить и принять для домашнего театра? Агата и Амелия, каждая на свой лад, показались ей столь неподходящими для домашнего представления, положение одной и язык другой, столь непригодными для изображения любой достойной женщины — что она и помыслить не могла, будто ее кузины имеют понятие о том, чем занялись. И она жаждала, чтобы увещевания Эдмунда, которых, конечно же, не миновать, поскорей заставили их опомниться.